Несколько времени тому назад мне попалась на глаза в каком-то журнале или газете заметка о том, как английские старухи жалуются на молодежь. Мы, говорят они, в молодые годы берегли стариков, заботились о них, а теперь ужние девушки не обращают на нас ни какого внимания, обращаются с нами как с ненужной вещью, даже близко к себе не подпускают. Нет, совсем другие нравы стали у молодежи, чем прежде. Прочитав это, я подумал, что в любом государстве старики говорят об одном и том же. По-видимому, люди старея начинают по всякому поводу думать, что прежде жилось лучше, чем теперь. Сто лет тому назад старики вздыхали по временам, которые были двести лет назад. Старейки, жившие двести лет назад, говорили вероятно, как хорошо было триста лет тому назад. Одним словом, нет такого поколения, которое было бы довольно. существующим положением вещей. Особенно это относится к нашему времени, когда развитие культуры идет вперед такими головокружительными темпами. Наше же государство находится еще в особом положении тех перемен, которые произошли у нас за сравнительно короткий период со времени Великой реставрации 1867 года. Все сказанное мною, быть может, напоминает старческое брюзжание. И как всякое брюзжание, вероятно, кажется смешным. Но нельзя оспаривать тот факт, что современные культурные достижения угождают более вкусам молодежи, создавая эпоху, угрожающую старикам. Возьмите, например, систему сигнализации, установленную на перекрестках улиц. Теперь старикам нечего и думать о том, чтобы спокойно выйти на улицу. Хорошо еще тому, кто имеет возможность пользоваться автомобилем. Я же, например, когда приезжаю в Осаку, должен напрягать всю нервную систему лишь для того, чтобы перейти с одной стороны улицы на другую. Прежде всего, как можно располагать так сигнальные огни вперед и стой. Они хорошо еще видны, когда устроены посередине перекрестка, но когда зеленые и красные огни перемигиваются где-то наверху неожиданно вынорнувшего переулка, их прежде всего трудно заметить. когда же переулок еще и широк, то очень часто боковой сигнал по ошибке может быть принят за фасадный. Если уж в Киото появились теперь на улицах полисмены, регулирующие движение, то положительно дальше некуда идти. В наше время чисто японский вид города можно лишь узреть в таких местах, как Несимея, Сакайя, Какаяма, Фукуяма и им подобных. В больших городах трудно стало даже найти кушанья, По вкусу стариков. Не так давно у меня был корреспондент одной газеты, просивший меня рассказать о каком-нибудь вкусном и вместе с тем оригинальном блюде. Я поведал ему способ изготовления одного блюда, которое едят в глухой горной местности в Йосино. Называется оно какино хазуси. Изготавливается же следующим образом: отваривается рис с японским вином сакэ. В пропорции на один все риса один го саке. Саке вливается тогда, когда рис уже вскипел. После того как рис распарится, надо дать ему совершенно остыть и затем приступить к изготовлению крокетов. Крокеты крепко отжимаются в руке, посыпанной солью. Необходимо следить за тем, чтобы рука была совершенно сухая. Весь секрет изготовления кроется в том, что отжимка крокетов делается с солью в руке. После того как ракеты изготовлены, нарезается тонкими ломтиками свежепросоленный китай. На каждый ракет накладывается по одному ломтику рыбы, и затем все вместе обертывается свежим листом дерева каки, который кладется глянцевой стороной внутрь. Как рыба, так и лист каки предварительно протираются до суха чистой тряпочкой. Затем изготовленные таким образом суси плотно укладываются один к одному. В совершенно сухую кадочку для суши или для риса и накрывают с крышкой, которую придавливают камнем. Кадочку оставляют в этом виде на ночь. Утром на следующий день суши уже можно есть. В этот день они особенно вкусны. Но могут держаться два-три дня. Перед едой хорошо покропить суши уксусом из стебля травы таде. Изготавлять это блюдо научил меня приятель, которому пришлось быть в Йосино. Пораженный необычайным его вкусом, он узнал секрет его изготовления. Блюдо можно приготовить в любом месте, лишь бы были свежепросоленные кита и листья кати. Важно не забывать одного: чтобы приготовление было совершенно сухое и чтобы рис вполне остыл. Я попробовал приготовить эти суси у себя дома и нашел, что они в самом деле очень вкусны. Китовый жир и соль чудесно пропитывают рис. Ломтики киты становятся настолько мягкими, что напоминают свежую рыбу. Все вместе создает непередаваемый вкус. С этим вкусом не могут поспорить даже нигеридзуси, изготовленные в Токио. Мне так понравилось это блюдо, что я питался им целое лето. Я восхищался изобретательностью жителей горных деревень, не избалованных обилием продуктов и нашедших такой изумительный способ приготовления соленой киты. Если проспросить о том, как и что едят в наших деревнях, подчас можно наткнуться на такие тонкости гастрономии, какие не придут в голову и жителям столицы. Это говорит о том, что в настоящее время деревня обладает гораздо более верным вкусом, нежели город. Недаром наши старейки, уходя на покой, с легким сердцем расстаются с городской жизнью и переезжают в деревню. Но будет ли долговременным их покой и здесь? Приходится невольно сомневаться, когда видишь, как деревня тянется за Тиото и начинает обзаводиться гирляндами арочных электрических фонарей. Существует мнение, что в скором времени культура настолько шагнет вперед, что пути сообщения переместятся в воздух и под землю, и тогда на улицах городов наступит древняя тишина. Но едва ли можно сомневаться в том, что к этому времени... На голову стариков будут изобретены какие-нибудь новые усовершенствования. Быть может, старикам вообще рекомендуется несовать своего носа в новые дела. Быть может, им в делах ставлена одна лишь область: сидеть у себя дома, искать удовлетворения в собственноручно изготовленных по своему вкусу блюдах, подрюмочку саке и слушать радиопередачи. Но нет, оказывается, не одни только старики ворчат в наше время. Недавно я прочел в газете «Осака Майнити» негодующую статью господина Тэнсэй Дзингоси по поводу того, что муниципалитет, задумав проложить в парке Миномо автомобильное шоссе, безжалостно вырубает деревья, обнажая склоны холмов. Прочитав эту статью, я почувствовал прилив бодрости, найдя себе единомышленника. В самом деле, какая необдуманность уничтожать тень деревьев даже в отдаленных горах? Если дать этому волю, то все известнейшие места Японии, как, например, окрестности городов Нары, Киото, Осаки, в процессе дальнейшей вульгаризации дойдут до полного исчезновения растительности. Конечно, и эти ламентации в конце концов не что иное, как рот старческого брюзжания. Конечно, и я согласен, что мы должны с благодарностью относиться к современности. Ведь, чтобы не говорили сейчас люди. Раз Япония вступила на путь развития по линии европейской культуры, ей не остается делать ничего иного, как смело идти вперед по этому пути, оставив стариков на дороге. Но мы не должны забывать о том, что до тех пор, пока не изменится цвет нашей кожи, нам суждено вечно нести известный ущерб. С этим надо примириться. Впрочем, я должен оговориться. Я задумал написать эту статью, исходя из предпосылки, что должна все-таки существовать такая область, как, например, литература или искусство, где мы могли бы компенсировать этот ущерб. Я желал бы снова вызвать к жизни постепенно утрачиваемый нами мир тени, хотя бы в области литературы. Мне хотелось бы глубже надвинуть карнизы над дворцом литературы, затемнить его стены. Отвести в тень то, что слишком выставлено на показ, снять ненужные украшения в его залах. Я даже не претендую на то, чтобы это было сделано во всех домах. Достаточно хотя бы одного такого дома. Отчего бы не попробовать потушить в нем электричество и посмотреть, что из этого получится?